Согласно первому свитку Мига Вечно Удивленного. Миг и Балван достигли зеленой долины меж высоких гор, и Миг изрек. Мы пришли. Здесь будет стоять храм, посвященный свертке и развертке времени. Я его уже вижу. А я нет, наставник. Вон он. Миг показал рукой, и рука исчезла. А, вон там. — сказал Балван. На голову Мига упало несколько лепестков сакуры. Ее деревца росли по берегам здешних ручейков. — И этот совершенный день будет длиться вечно, — сказал Миг. — Воздух свеж и прохладен, солнце светит ярко, в ручьях плавают льдинки. Каждый день здесь, в долине, будет этим совершенным днем. «Может оказаться немножко однообразно, наставник», — ответил Балван. «Это потому, что ты еще не умеешь обращаться со временем. Но я научу тебя обращаться с ним, как с плащом, который надеваешь, когда он нужен, а потом сбрасываешь». «А стирать его придется?» — спросил Балван. Миг оглядел ученика медленно, без суеты. — Либо это была очень глубокая мысль, либо ты пытался истолковать метафору в буквальном смысле, что довольно глупо. — Как ты думаешь? Балл-Ван посмотрел на свои ноги, потом на небо, потом на учителя. — Я думаю, что я глуп, наставник. — Хорошо, — сказал Мик. — Весьма промыслительно, что сейчас именно ты мой ученик если я смогу научить тебя то смогу научить кого угодно бал ван с явным облегчением поклонился я не заслужил такой великой чести о наставник еще у моего плана есть вторая часть продолжал ник а воскликнул бал ван состроив гримасу он пытался принять глубокомысленный вид но на самом деле выглядел так словно вспоминает болезненный запор План, у которого есть вторая часть, это всегда хороший план, о, наставник. Найди мне песок разных цветов и плоский камень. Я покажу тебе, как делать потоки времени видимыми. Ага, слушаюсь. И еще у моего плана есть третья часть. Третья, да? Я могу научить нескольких одаренных управлять своим временем, замедлять его и ускорять. И накапливать про запас и направлять его как воду этих ручьев, но боюсь что большинство людей не позволит себе этому научиться мы должны им помочь нам придется изобрести устройства которые будут запасать время и высвобождать его при необходимости, ибо люди не могут совершенствоваться когда их уносят как листья в потоке. У них должна быть возможность тратить время, освобождать время, терять его и приобретать его. Это будет наша главная задача. Бал ван сморщился от напряжения, пытаясь понять. Потом медленно поднял руку. Ты собираешься спросить, что случилось с плащом, верно? вздохнул Мик. Бал ван кивнул. Забудь про плащ. Плащ не имеет значения. Помни только, что ты чистый лист бумаги, на котором я напишу. Балван открыл рот, и миг остановил его знаком ладони. Это всего лишь еще одна метафора. Всего лишь еще одна метафора. А теперь приготовь что-нибудь на обед, пожалуйста. Метафорически или на самом деле, наставник? И то, и другое. Стая белых птиц вырвалась из крон деревьев, покружила в небе и унеслась куда-то по долине. — И голуби будут, — сказал Мик, когда Балван умчался разводить костер. — Каждый день будут голуби.